когда их вызвали по рации. Машин почти не было, и они доехали до автобусной остановки за полторы минуты. Услышав территорию, не доставили Семёнова в покое, бросились через газон, отделяющий Union Trail от Great Western, чтобы на машине их было не догнать. Когда Грек выскочил из автомобиля, они уже скрылись во тьме, и преследовать их было бессмысленно. Крэк склонился над лежавшим в квете тот свернулся калачиком, был без сознания. Вызывай скорую, Хими, крикнул он Макбеину. Но водитель уже взял микрофон рации. Машина из Западной больницы прибыла через шесть минут. Полицейские уже прикрыли пострадавшего одеялами, оставили в покое, как того требовала инструкция. Санитары погрузили одряхшего Семёнова на носилки в кузов фургона. Когда они укутывали пострадавшего в одеяло, Крэк поднял с земли мешок и положил рядом с носилками. "Залезай в скорую, а я поеду следом", крикнул Макбейн, и Крэк залез в фургон. К приемному покою машины подъехали меньше, чем через пять минут. Санитары быстро провезли носилки с Семёновым через стеклянные двери по коридору в травматологическое отделение. Поскольку Семёнова доставили на скорой, он миновал в приёмную, где врачи, как бывало, каждые ночь перевязывали горстки пьяниц синяки и порезы, полученные от соприкосновений с разными неподатливыми предметами. Макдайн пристроил машину около больницы и подошел к ожидавшему в дверях крегу. Ты займись формальностями, хилл, а я попробую разузнать имя и адрес пострадавшего". МакБейн вздохнул. В Формальности это надолго. Крэг поднял с пола мешок и пошел в второй Это отделение западной больницы состоит из коридора со стеклянными дверями на входе и выходе и двенадцати палат. По шесть с каждой стороны коридора. 11 служит для осмотра больных, 12-й, ближайший к входу, сидит медсестра. В дверь выхода вделаны зеркала которые пропускает свет в одну сторону и позволяет наблюдать за входящими больными в приемной, где они ждут своей очереди к врачу. А стаж Макдайна устало дежурного заполнять многочисленные бумаги. Крег прошел через стеклянные двери и увидел в конце коридора носилки с пострадавшим. Длягла смотрел лежавшего на них медсестра сказала, что он жив. И приказал санитарам перенести его на кушетку в одну из палат, а носилки вернуть в скорую помощь. Выбрали палату напротив кабинета медсестры. Вызвали дежурного врача, индийца по фамилии Мехта. Он велел раздеть пострадавшего до пояса. На штанах пятен крови вроде бы не было, и внимательно его осмотрел. Распорядился сделать рентген и пошел заниматься только что поступившей жертвой автомобильной катастрофы. По телефону сестра выяснила, что рентген-кабинет пока занят. Рентгенолог обещал дать ей знать, как только установка освободится. Сестра решила заварить чай. Крэк, убедившись, что его подопечный по-прежнему без сознания, взял его куртку, прошел к медсестре и положил ей на стол и куртку, и мешок Не нальёшь ли чашечку своего питья, спросил он сестру с шутливой фамильярностью, присущей ночным дежурным, чья работа очищать большой город от скверны. Может и налью, ответила та, только стоит ли тратить его на таких, как ты. Фрэк улыбнулся, порывшись в карманах куртки, он вынул расчетную книжку моряка. В ней была фотография человека, лежавшего на кушетке в палате напротив, и текст на двух языках, русском и французском. Крэк не знал ни того, ни другого. Кириллицу он вообще читать не умел, однако во французском тексте фамилия пострадавшего была написана латинскими буквами. Кто этот тип? спросила медсестра, заваривая две чашки чай. Похоже моряк, и к тому же русский. Тревога ответил Крэк. Если от недов пострадал житель Глазго это одно, а если иностранец, да еще из России, жди неприятностей. Решив разузнать, с какого он судно, Крэк высыпал содержимое мешка на стол. Там лежали только свернутый толстый шерстяной свитер, а в нём круглая жестяная табакерка с завинчивающейся крышкой.